Не только для меня, для сущего всего, пусть то тепло с земли сияет. Сынов и дочерей моих деяния его примножат, и вся земля теплом любви, светящейся в пространстве, воссияет. Все будут чувствовать свет благодатнейшей земли. Им обогреться смогут все энергии мои».